Часть третья. Столкновение типов привязанности. Глава 8 Пара тревожный избегающей. Союз двоих с противоположными потребностями в близости — не тихая гавань, а стихия. Вот три примера. Большая стирка. Дженнет 37 лет, и Марк, 40 лет, живут вместе почти 8 лет. И последние два года спорят о покупке стиральной машины. Марк за, она экономит кучу времени и сил. Дженнет категорически против. В крошечной квартирке на Манхэттене и так повернуться и ступить негде. К тому же она считает себя ответственной за стирку. Почему тогда Марка это волнует? При обсуждении этой темы эмоции зашкаливают, и либо Дженнет обиженно замолкает, либо Марк выходит из себя о чем спор ответ поможет узнать одна подробность дженнет стирает по выходным у сестры которая живет за углом вроде бы разумно в ее распоряжении бесплатная стиральная машина а значит не надо беспокоиться о ее выборе и установке у своей сестры дженнет проводит целый день дело в том что у дженнет избегающий тип привязанности и она всегда ищет отдельные от марка дела А у него тревожный тип привязанности, и наличие стиральной машины поможет выполнить его истинное желание проводить выходные вместе с женой. Теперь понятно, что стиральная машина просто повод, а реальная проблема в том, что у Марка и Дженнет разные взгляды на близость и совместное времяпрепровождение. Романтическая поездка в Вермонт Сьюзан, 24 года, и Пол, 28 лет, спонтанно решили поехать на выходные в Вермонт и выбирали между двумя гостиницами. Обе выглядели уютно и мило, но в одной был номер с двумя односпальными кроватями, а в другой — с одной двуспальной. Пол хотел две односпальные, потому что из номера был хороший вид. А Сьюзан хотела большую кровать, потому что какая романтика, когда спишь в разных кроватях. Пол отказывается её понимать. «Мы каждую ночь спим в одной кровати. В чём проблема? Отсюда хотя бы вид красивый». Сьюзан немного стыдится своего желания, но отказывается спать раздельно на отдыхе. Оба уперлись, и, похоже, поездка вот-вот будет испорчена. В чём разногласия? Вроде бы просто. Не сошлись во вкусах. Сьюзан кажется слишком упрямой. Но вы не знаете, что Пол не любит обниматься перед сном. Это очень беспокоит Сьюзен, она чувствует себя отверженной. Сразу после секса он убежит в отдельную кровать. В таком контексте ее возражение выглядят иначе. Ее потребность в близости не удовлетворена. Фейсбук и синдром брошенного ребенка. Наоми 33 года и Кевин 30 лет встречаются полгода. И у них есть одна проблема. Наоми не нравится, что Кевин не отфрендил двух бывших девушек на Фейсбуке. Она считает, что он флиртует с другими женщинами. Кевину уже не нравится, что Наоми постоянно названивает ему, когда он с друзьями выбирается выпить и поэтому не берет трубку. Кевин периодически говорит Наоми, что у нее синдром брошенного ребенка, и она слишком ревнивая. Наоми старается контролировать гложащие ее сомнения и тревоги, но они никуда не деваются. Каждый сам решает, отфрендживать ли бывших в Фейсбуке, общаться ли с ними в реальной жизни и названивать ли парню, пока он отдыхает в мужской компании. Иногда все это оправдано. Суть размолвок Наоми и Кевина не в этом, поэтому они не могут прийти к согласию. Конфликт заключается в разнице представлений о близости и обязательствах. У Кевина избегающий тип привязанности, и он сохраняет дистанцию, не рассказывает обо всех своих делах и не теряет связи с бывшими пассиями, несмотря на возражения Наоми. Она, в свою очередь, хочет быть ближе и старается устранить препятствия к этому. Но без взаимности ее попытки обречены на провал потому что для близости нужно искреннее желание обоих. Три примера похожи в одном. Один жаждет близости, а второму она некомфортна. Так бывает в парах, где у одного избегающий тип привязанности, а у другого тревожный или в редких случаях надёжный. Исследования подтверждают, что счастье в отношениях возможно только с теми, у кого аналогичная потребность в близости а неразделённое желание близости, соответственно, приносит несчастье. Разногласия по поводу степени близости сказываются на всех аспектах отношений. Поначалу это незаметно, но из такой ситуации трудно выбраться. Союз тревожного и избегающего ненадёжен, поскольку оба только усиливают неудовлетворённость друг друга. Люди с тревожным типом привязанности при угрозе отношениям активируют механизм привязанности стремятся приблизиться к любимому человеку. А избегающие люди реагируют противоположным образом, деактивируют механизм привязанности и отдаляются. И чем ближе подходит тревожный, тем быстрее отступает избегающий. Так они и бегают по кругу в опасной зоне. Чтобы приблизиться к надёжности, безопасной зоне, им надо перестать видеть вокруг опасность нормализовать механизм привязанности и выйти из опасной зоны. Что обычно происходит в отношениях тревожной избегающей? Первое. Эмоциональные качели. Такие отношения не протекают ровно. Изредка избегающий позволяет тревожному приблизиться, успокаивая его механизм привязанности — это пиковые моменты. Но они длятся недолго. Почувствовав угрозу, избегающий резко отстраняется, и тревожный возвращается в состояние неудовлетворенности. Второе. Эмоциональный дисбаланс. Избегающие люди поднимают самооценку и независимость, сравнивая себя с другими. А тревожные после активации механизма привязанности чувствуют себя хуже других. Силу и независимость избегающие чувствуют лишь до той степени, до которой их любимые беспомощны и зависимы. Вот почему избегающие не встречаются друг с другом. На фоне чужой силы и независимости, собственно, меркнет. Третье. Постоянно только нестабильность. Независимо от продолжительности, в отношениях сохраняется некоторая неопределенность. Как вы знаете, люди часто остаются вместе, несмотря на хроническую неудовлетворенность и отсутствие комфортной степени близости. Четвёртое. Суть разногласий. Вас преследует чувство, что все конфликты выеденного яйца не стоят, потому что истинный предмет споров совершенно другой, и это степень близости. Пятое. В тылу врага. Попав в ближний круг избегающего человека, тревожный часто замечает, что отношение к нему ухудшилось, а не наоборот. Это мы обсудим в следующей главе. Шестое. Заподня Появляется мистическое предчувствие обречённости отношений, но эмоциональная связь уже крепко держит и не даёт вырваться. Почему противоречие в желании близости сложно примирить? Неужели влюблённые не найдут способ быть вместе, несмотря на все различия? Легко сказать «да», но тревожному и избегающему трудно прийти к общему знаменателю в вопросах близости, как бы они не любили друг друга. В обычной схеме развития отношений, позже мы расскажем, что ей не обязательно следовать, тревожный идёт на уступки и соглашается на правила избегающего. Пущенные на самотёк отношения, без попыток изменить курс в сторону надёжности, чаще всего ухудшаются. И вот почему. Различия в желании близости распространяются на все аспекты жизни и не ограничиваются мелочами вроде «как часто нам держаться за руки». Это ещё и противоположные потребности и взгляды на совместную жизнь, от секса до воспитания детей. Они проявляются на каждом этапе развития отношений – брак, дети, переезд, работа или болезнь, а в трудные периоды возводят между людьми стену непонимания. Конфликты повисают в воздухе, ведь чтобы разрешить их, надо сблизиться. Для тревожных и надежных людей стремление устранять проблемы естественно. Но сам процесс требует сближения, того, от чего избегающие уклоняются, сознательно или нет. Тревожные и надёжные люди обсуждают разногласия ради эмоционального сближения, а избегающих такой исход не привлекает. Они изо всех сил сопротивляются близости и враждебно защищают свою свободу. Этот сценарий будет без конца проигрываться и причинять страдания, пока оба в паре не осознают реальную проблему. Если этого не произойдёт, ситуация может ухудшиться. С каждой ссорой тревожно теряет почву под ногами. В противостоянии с избегающим ему не на что опереться, и его захлёстывают негативные эмоции. От обиды он впадает в крайности в словах, мыслях и поступках, вплоть до угрозы разрыва, протестное поведение. Но когда успокоится кто вспоминает всё хорошее и сожалеет. Затем он первым идёт мириться. Но подчас нарывается на грубость, потому что избегающие люди иначе реагируют на ссоры. Они, наоборот, забывают всё положительное, что было в отношениях, и сосредоточены на плохих воспоминаниях. Первоначальный конфликт таким образом отнюдь не исчерпан, и для тревожного всё становится ещё хуже. Теперь ему придется умолять хотя бы о предыдущем статус-кво, а то и пойти на новые уступки. Надежды на совместное счастье тают.